«Да что это ты, роде вскричала Пульхерия Альсанна, тоже удивляясь. «Что он по обязанности, что ли, нам отвечает?» — подумала Дунечка. И мириться и прощения просит. Точно службу служит, ли урок затвердил. Я только что проснулся и хотел было идти, да меня платье задержало. Забыл вчера сказать ей, Настасье, замыть эту кровь.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 «А ведь это, пожалуй, хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», подумал Раскольников. «Да ведь это, пожалуй, и здоровые так же», заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Зосимова. «Довольно верное замечание», — ответил тот. «В этом смысле действительно все мы и весьма часто почти как помешаны, с маленькой только разницей, что больные...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 «Я, впрочем, право не имел никакого. Сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь. Не то. Подыхайте, собаки, если вы недовольны». Он рассмеялся. «Так ли, Дуня?» «Нет, не так», — твердо ответила Дуня. «Ба! Да и ты? С намерениями?» Пробормотал он, посмотрев на нее, чуть не с ненавистью и насмешливо улыбнувшись. «Я бы должен был это сообразить. Что же похвально, тебе же лучше. И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастно будешь, а перешагнешь, может, еще несчастнее будешь». А впрочем, все это вздор, прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение.